Наконец нам опять повезло. При свете луны мы увидели что-то похожее на круглую конуру. Это был короткий, вроде бочки, кусок бетонной трубы метровой ширины. С одной стороны его заслоняла стенка из гнилой фанеры, с другой — занавес дерюк. Наверное, это бомжи устроили себе временный приют, а потом оставили его. Внутри валялся драный ватник. От него пахло не по-хорошему, но мы свалились на эту подстилку, будто на долгожданную постель. Тюнчик и пузырек съежились, стали вздрагивать. Я велел им снять курточки, закутать ноги, а сверху укрыл своей распахнутой брезентовой ветровкой. Остался краешек, чтобы кое-как укрыться и мне. Ребята быстро засопели. Тюнчик со всхлипами. А я лежал и смотрел в просвет дерюжного полога. Снаружи громоздились черные скрещенные балки, между ними царствовала белая луна. Будто она одна была на целом свете, и все казалось каким-то инопланетным, неиздешним. Но я думал о здешнем. Что делать дальше? Был бы один, проблем в сто раз меньше. А куда я с таким семейством и осень на носу? Думал, думал. И ничего в голову не лезло, кроме гриновского варианта. К морю. Утром я сказал голодным неумытым малькам. Вот что, парни, будем двигать на юг, к теплу. Сперва надо только подкормиться. Я велел ему мыться у ржавой трубы, с которой бежала чахлая струйка. Потом на рынке у ближайшей товарной станции мы выпросили у нескольких добрых дядек и тетек деньжат. «Дайте на хлебушек, два дня не ели». Купили три булки и банку фасоли в томате, которую я вскрыл карманным ножом. А еще бутылку простой питьевой воды. Поели, запили и пошли искать подходящий товарняк. Для начала любой, лишь бы ехал хоть примерно в южную сторону. И здесь, казалось бы, нам повезло третий раз. Мы увидели, как по крайнему пути среди бурьяна движется состав, то есть его хвост. В самом хвосте была платформа, на которой громоздились желтые рулоны, похоже, что бумага. «Догоняем!» Ехала платформа тихо, но мы не могли бежать быстро. У Тюнчика плохо сгибались колени с засохшими коростами. Наконец я подхватил его на руки, догнал платформу, поставил Тюнчика на буфер, потом толкнул через борт. Пузырек ловко забрался сам. «Клим, скорее!» Но в этот миг я услышал «А ну стой, сукины дети!» Трое мужиков с карабинами в сизых полувоенных куртках бежали за нами. Они бежали быстро, а платформа хотя и набирала ход, но все еще двигалась медленно. Ясно было да — достанут. И опять стало, как в кино или во сне. И звон в ушах. Я сказал — «Ребята, не бойтесь, я вас догоню!» Задрал рубашку и вынул из-под брючного ремня пистолет. Просто я не мог придумать ничего другого. Надо было задержать их, ведь если поймают, загремим в приемник. — Стойте, пожалуйста, — сказал я. Даже не сказал, попросил, но пистолет направил на них. — Ах ты! — они заматерились на бегу, и один скинул с плеча карабин. Я понимал, стрелять по пацанам они не будут, пугают. И хотел одного — рассчитать момент, когда я смогу догнать убегающую платформу, они уже не смогут. Но тут стрелок жахнул в воздух и у меня палец сам собой нажал на спуск. Пуля, слава богу, рванула землю в стороне от стрелков, между шпалами. Сам не знаю зачем, я выпалил туда же, далеко перед охранниками, еще два раза. Они остановились. Я оглянулся, увидел далекую уже платформу, лица пузырька и тюнчиков, вцепившихся в дощатый борт. И в этот миг меня накрыла мягкая чернота.